Петербург. Теперь, вглядываясь вдумчивее в обстоятельства московской жизни Чехова, вижу ясно, что именно, живя в Москве, ему меньше всего времени было думать о Москве. Приходилось исключительно думать о хлебе насущном и писать, писать, писать. Самое главное место занимал в этот оседлый московский период в его обиходе письменный стол, Тогда как в Петербурге, куда он наезжал изредка и где временно отдыхал от всяких работ и забот, за главную роль играл «пиршественный стол», понимая, разумеется, это слово в широком символическом смысле. Оттого в большинстве своих писем он всегда с такой теплотой вспоминает свои «петербургские дни», своих «петербургских друзей» и разные «петербургские мелочи». Но вопрос о том, какой из городов он больше любил, Петербург или Москву, по отношению к Чехову до некоторой степени праздный вопрос. Чехов больших городов вообще не любил и мог бы ответить на такой вопрос стихом Бадлера: «Я люблю облака там в небесах, эти чудные облака». Больше всего Чехов любил природу и лучше всего себя чувствовал на лоне природы. Наиболее жизнерадостные, наиболее тонкие и поэтические из его писем вылились из-под его пера именно с этого вечно юного лона. Все же Петербургу первое время принадлежали его лучшие симпатии и держались крепко добрый десяток лет, вплоть до злополучного первого представления на Александрийской сцене его «Чайки». Этот роковой день непредвиденно рассорил Чехова с Петербургом, и с той поры он делается его редким гостем или появляется на самое короткое время и с сохранением строжайшего инкогнито. Леонтьев Щеглов из «Воспоминаний об Антоне Чехове». Словом, если Москва дала ему медицинские познания и сделала его врачом, то восприемником его литературной карьеры был Петербург. И сколько мне помнится, в Петербург он всегда ездил с удовольствием. В Москве у него шла постоянная напряженная работа. Даже в Мелехове, который он любил, как птица любит ею самой свитое гнездо, он не был избавлен от всегдашней заботы о средствах к жизни. В Петербург же он приезжал как будто на гастроли. Здесь были люди, у которых он мог считать себя как дома. С семейством Суворина он был в прекрасных отношениях, и там для него всегда был готов и стол, и дом. Правда, он не особенно любил там останавливаться, но это происходило не от недостатка любезности со стороны хозяев или недоверия с его стороны, а просто от желания не стеснять ни других, ни себя. Быть кому-нибудь обязанным без уверенности в том, что он сможет отплатить, было для него настоящим пугалом. И если он иногда останавливался в гостинице, то это вызывалось не необходимостью, а его капризом. В самом же Петербурге он был, что называется, на расхват. Всюду его звали, всем хотелось видеть его своим гостем, литературных приятелей у него было множество, со всеми надо было посидеть, поболтать, распить бутылку вина. А кроме того, наполняли время и литературные дела – Так как круг его литературных отношений расширился, и петербургский образ жизни был совсем иной, более подходящий к его вкусам, чем московский, и менее для него вредный, петербуржцы, домоседы по преимуществу. Московская трактирность им не по нутру. И потому тут жизнь проходит спокойнее и здоровее. Он всегда говорил, что в Петербурге у него голова как-то яснее, чем в Москве. Это понятно, Когда люди спрашивают друг у друга, где мы встретимся вечером, в Петербурге это значит «я к вам приеду» или «вы ко мне». Когда такой же вопрос задают в Москве, это значит «в Эрмитаже», «в Метрополе», «в Праге» или «у Яра». И в этом отношении Петербург был благоприятен для его здоровья. Здесь он и спать ложился раньше, и нервы его были спокойнее. И, конечно, он давно оставил бы Москву и стал бы жить в Петербурге, если бы не убийственный для его легких климат нашей северной столицы. Эта вечная сырость, постоянные неожиданные смены тепла холодом и холода теплом, ветры — все это для него было переносимо только в самой небольшой дозе. И он, под личиной постоянного бронхита, всегда подозревавший прятавшуюся за ним свою болезнь, стремился в этот город и боялся его. Потапенко. Несколько лет с А.П. Чеховым. «После вашего отъезда перед Рождеством приехал в Москву один петербургский редактор и повез меня в Петербург. Ехал я на курьерском в первом классе, что обошлось редактору недешево. В Питере меня так приняли, что потом месяца два кружилась голова от хвалебного чада». Квартира у меня была там великолепная. Пара лошадей, отменный стол, даровые билеты во все театры. Я в жизнь свою никогда не жил так сладко, как в Питере. Расхвалив меня, угостив, как только было возможно, мне дали еще денег рублей триста и отправили обратно в первом классе. Оказалось, что в Петербурге меня знают гораздо больше, чем в Москве. Чехов. Митрофану Егоровичу Чехову. 11 апреля. 1886 года Москва. В Питере я отдыхал, то есть целые дни рыскал по городу, делая визиты и выслушивая комплименты, которых не терпит душа моя. Увы, и ах, в Питере я становлюсь модным, как Нана. В то время, когда серьезного Короленко едва знают редакторы, мою дребедень читает весь Питер. Даже сенатор Голубев читает. Для меня это лестно, но мое литературное чувство оскорблено. Мне делается неловко за публику, которая ухаживает за литературными баллонками только потому, что не умеет замечать слонов, и я глубоко верую, что меня ни одна собака знать не будет, когда я стану работать серьезно». Чехов, Киселевый, 13 декабря 1886 года, Москва. «На днях я вернулся из Питера». Купался там в Славе и нюхал Фемиамы. Жил я у Суворина, привык к его семье, и весной еду к нему в Крым. На правах великого писателя я все время в Питере катался в ландо и пил шампанское. Вообще чувствовал себя прохвостом. Меня в Питере почему-то прозвали Потемкиным, хотя у меня нет никакой Екатерины. Очевидно, считают меня временщиком Умус. Работается плохо. Хочется влюбиться или жениться, или полететь на воздушном шаре. Чехов, Киселёвый, 21 марта 1888 года, Москва. Я утомлен как балерина после пяти действий и восьми картин. Обеды, письма, на которые лень отвечать, разговоры и всякая чепуха. Сейчас надо ехать обедать на Васильевский остров, а мне скучно и надо работать. Поживу еще три дня, посмотрю, если балет будет продолжаться, то уеду домой или к Ивану, в судорогу. Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает, если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девятидесятам своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство. Буренин ругает меня в фильетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников. Маслов, Бежецкий, не ходит к Суворинам обедать». Щеглов рассказывает все ходящие про меня сплетни и так далее. Все это ужасно глупо и скучно. Не люди, а какая-то плесень. Чехов, Мария Павловне Чеховой, 14 января 1891 года, Петербург. Работаю я теперь только в Москве, но душа моя тянется к Петербургу, где когда-то меня так баловали. Чехов, Суворину, 6 января 1895 года. Москва. Да, моя чайка имела в Петербурге в первом представлении громадный неуспех. Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я, по законам физики, вылетел из Петербурга как бомба. Во всем этом виноваты ты и Сумбатов, так как это вы подбили меня написать пьесу. Твою нарастающую антипатию к Петербургу я понимаю, но все же в нем много хорошего, хотя бы, например, Невский в солнечный день или Комиссаржевская, которую я считаю великолепной актрисой. Чехов, Немирович Уданченко, 20 ноября 1896 года, Мелихова. Благодарю сердечно за письмо и за книжку. И я тоже частенько вспоминаю о вас, вспоминаю, как мы вместе служили в одной дивизии, как в ночь под крещением мы вместе бродили по Петербургу, и потом на другой день Немирович Данченко рассказывал, будто вы в Исаакиевском соборе, стоя на коленях, били себя по груди и восклицали «Господи, прости меня грешного!» Помните вы эту ночь? Это было под 6 января, сегодня годовщина, и я спешу поздравить вас и выразить искреннее сожаление, что я не с вами, Что мы не можем опять побродить до утра, как тогда. Вы когда-то уверяли, что у вас истерия? А теперь здоровы ли? Как чувствуете себя? Мое здоровье порядочно, но в Москву и в Петербург меня не пускают. Говорят, что Бацила не выносит столичного духа. Между тем, мне ужасно хочется в столицу. Ужасно. Я здесь соскучился, стал обывателем и, по-видимому, уже близок к тому, чтобы сойтись с рябой бабой, которая бы меня в будни била, а в праздники жалела. Нашему брату не следует жить в провинции. Я еще допускаю Павловск. Это аристократический город. Я подозреваю, что вы избрали его для жизни именно поэтому. Город государственных мужей. Ялта же мало чем отличается от Ельца или Кременчуга, Тут даже бациллы спят. Чехов, Тихонову, 5 января 1899 года, Ялта. «Ты пишешь, что я не люблю Петербурга?» «Кто тебе это сказал?» «Петербург я люблю, у меня к нему слабость, и столько воспоминаний связано у меня с этим городом». Чехов, Книпер, 11 марта 1901 года, Ялта.